Монолог о тоске по роли и сюжету. Написали уже десятки книг, толстых томов. Откомментировали. А события всё равно выше любого философского комментария. Как-то я услышал или прочёл, что проблемы Чернобыля стоит перед нами прежде всего как проблема самопознания с этим согласился это совпало с моими чувствами я всё время жду что кто-то умный мне всё объяснит как объясняют просвещают меня насчёт сталина ленина большевизма Или без конца дал донет рынок, рынок, свободный рынок. А мы люди, воспитанные в мире без Чернобыля, живём с Чернобылем. Собственно, я профессиональный ракетчик, специалист по ракетному топливу. Служил в Байконуре. Программы Космос, Интеркосмос это большой кусок моей жизни. Чудесное время. даёшь небо, даёшь арктику, даёшь целину, даёшь космос. Вместе с Гагариным весь советский мир полетел в космос, оторвался от земли все мы. Я до сих пор влюблён в него. Прекрасный русский человек с прекрасной улыбкой. Даже смерть его как-то отрежиссирована. Мечты о Париже, полёте, свободе. Это было чудесное время. По семейным обстоятельствам я перевёлся в Беларусь. Тут дослуживал. Когда я приехал, погрузился в это чернобыльское пространство. Оно откорректировало мои чувства. Невозможно что-нибудь подобное было бы вообразить, хотя я всегда имел дело с самой современной техникой, с космической техникой. Трудно пока произнести, не поддаётся воображению нечто. Задумывается. А секунду назад казалось, что поймал смысл. Секунду назад тянет философствовать с кем ни заговори о чернобыле всех тянет философствовать но лучше я расскажу вам о своей работе чем мы только не занимаемся строим церковь чернобыльскую церковь в честь иконы Божьей матери выскание погибших собираем пожертвования навещаем больных и умирающих, пишем летопись, создаем музей. Одно время думал, что я не смогу, не с моим сердцем работать на таком месте. Дали первое поручение. А вот деньги и раздели их на тридцать пять семей, на тридцать пять вдов, у кого мужья умерли. Все они были ликвидаторы. Надо справедливо. А как? У одной вдовы маленькая девочка больная. У другой вдовы двое детей. Третья женщина сама больная, а та снимает квартиру, а ещё у одной четверо детей. Ночью я просыпался с мыслью: как мне никого не обделить? Думал и считал, считал и думал. и не смог. Мы раздали деньги все поровну по списку. Но моё детище, музей, музей Чернобыля молчит. А иногда мне кажется, что здесь будет не музей, а похоронное бюро. Я служу в похоронной команде. Сегодня утром не успел пальто снять, открывается дверь. Женщина с порога рыдай. Не рыдай, это кричит. Заберите его медали, все грамоты, заберите все льготы, отдайте мужа. Долго кричала, оставила его медали, оставила грамоты. Ну, будут они лежать в музее под стеклом, будут на них смотреть. но крика её крика никто, кроме меня, не слышал. Только я, когда буду раскладывать эти грамоты, буду помнить. Сейчас умирает полковник Ярошук, химик, дозиметрист. Здоровенный был мужик, лежит парализованный, Жена ворочает его как подушку, кормит из ложечки. У него и камни в почках, надо раздробить камни, а у нас нет денег, чтобы оплатить операцию. Мы нищие, существуем на то, что кто подаст. А государство ведёт себя как мошенник. Оно бросило этих людей. Умрёт назовут его именем улицу школу или воинскую часть но это когда умрёт полковник Ярошук ходил пешком по зоне и определял границы максимальных точек заражения то есть человека в полном смысле использовали как биоробота и он это понимал но он шел, начиная от самой атомной станции и по расходящемуся радиусу по секторам, пешком с дозиметрическими приборами в руках. Нащупал пятно и движется вдоль границы этого пятна, чтобы точно нанести на карту. А солдаты, которые работали на самой крыше реактора, всего на ликвидацию последствий аварии, Было брошено двести десять воинских частей, около трехсот сорока тысяч военнослужащих. Самое пекло досталось тем, кто чистил крышу. Им выдавали свинцовые фартуки, но фон шел снизу, а там человек был не прикрыт. Они в обыкновенных кирзовых сапогах, В день по полторы-две минуты на крыше. А потом их увольняли из армии, давали грамоту и премию, сто рублей. И они исчезали на бескрайних просторах нашей Родины. На крыше гребли топливо и реакторный графит, осколки бетона и арматуры. Двадцать-тридцать секунд шли, чтобы нагрузить носилки и столько же, чтобы сбросить мусор с крыши. Одни эти специальные носилки весили 40 кг. Так что представляете себе: свинцовый фартук, маски, эти носилки и бешеную скорость. В музее в Киеве лежит муляж графита величиной с фуражку. говорят, будь он настоящим, весил бы 16 кг, такой он плотный, тяжёлый. Радиоуправляемые манипуляторы часто отказывались выполнять команды или делали совершенно не то, как их электронные схемы в высоких полях разрушались. Самыми надёжными роботами были солдаты. Их крестили зелёными роботами под цвету военной формы. Через крышу разрушенного реактора прошло 3.600 солдат спалены на земле. Они все рассказывают, как первое время в палатках бросали на землю солому, брали её тут же со скирт возле реактора. Молодые ребята Они сейчас тоже умирают, но они не понимают, что если бы они не сделали этого. Был момент, когда существовала опасность термоядерного взрыва, и потребовалось спустить из-под реактора тяжёлую воду, чтобы он не рухнул туда. А тяжёлая вода это прямой компонент ядерного топлива. Представляете? Поставили задачу, кто вынырнет, откроет задвижку. Обещали машину, квартиру, дачу, содержание родных до конца дней. Искали добровольцев, и они нашлись.